Под ним на гладком месте были две черные дырки, огромные, заросшие густым волосом ноздри. От этих дыр к рту шел рубец. Уродливо перекошенная пасть была скривлена вправо, и между отсутствующей верхней губой и нижней, выпеченной, мясистой, виднелись неровные черные зубы, заостренные, как клыки собаки. Когда мы обернулись, рот стоявшего расползся в улыбке, по крайней мере, мне так показалось, и он, предостерегающе воздев перст, промолвил «Всепокайтесь, зряще кому змию жрать твой дух! Смерть на нас! Будет тут змей-каратель! Возмоли, святый, да папа освобождает от греха!» Ха, -ха, ха видно, вам люб сей глум Ведовство, сехула на Господа нашего Иисуса Христа А вам, любо и счастье в боли, и стон в любови Ох-ох, сгинь, черт, тьфу Попутал в песнь, песни ведут в ад Сальватор вразумевший Дом сей добр, тут еда, И Господу Богу помолимся, Пропади прочее пропадом и аминь. Так? Не раз еще придется вперед, Подвигая повесть, рассказывать, И немало об этом уроде, И передавать его речи. Признаюсь, что это очень трудно, Так как ни тогда я не понимал, Ни сейчас не пойму, На каком языке, Он изъяснялся. Это не была латынь, язык, употреблявшийся в монастыре между нами, образованными людьми. Это не было и наречие местности, окружавшей обитель. И наречием какого-либо другого края это, сколько я могу судить, тоже не было. Думаю, мне удалось хоть отчасти передать манеру его речи, приведя тут выше, слово в слово, как запомнил, первые слова, услышанные от него» когда позднее мне сделались известны подробности его бурной жизни и его скитания по разным странам, без мысли осесть в какой-нибудь земле. Я понял, что Сальватор говорил на всех языках и не на одном. Вернее, он составил из обломков чужих наречий свой собственный язык, использовав множество других, с которыми соприкасался во время странствий. Мне даже пришло в голову, что в употреблении Сальватора до нашего века сохранился единственный образчик, нет, не того адамического языка, на котором говорило блаженное человечество сначала начала сотворения мира до постройки Вавилонской башни, и никакого-либо из языков, появившихся после рокового их разделения, а именно ужасного вавилонского языка, первого часа Господней Кары, языка Сальватора первоначального смятения. С другой стороны, лепетание Сальватора даже языком-то в полной мере назвать бы я не мог, так как в каждом человеческом языке наличествуют правила, и каждое речение обозначает, по желанию, некую вещь, подчиняясь гласному закону. Так что невозможно сегодня называть кошку кошкой, а завтра собакой, и нельзя употреблять такие сочетания звуков, которым по взаимной договоренности людей не придан определенный смысл. Невозможно изъясняться такими словами, как «тра-та-та». на это, с грехом пополам я ухитрялся понимать, о чем толкует Сальватор, и не только я, но и другие. Это доказывало, что Сальватор говорил все же на языке, хотя и не на одном, а сразу на всех языках, и на всех без законов и правил» черпая слова «откуда придется». Как я заметил впоследствии, он мог именовать одну и ту же вещь сначала по-латыни, потом по-провансальски, и еще я заметил, что вместо того, чтобы составлять собственные фразы, он заимствовал, где попадется, готовые куски, э, разъятые члены готовых фраз, некогда услышанных им, и подбирал их применительно к случаю и к предмету на который направлялась речь.